На первом этаже у узких почтовых ящиков они встречают усатого спецназовца с проседью в волосах, который хорошо чувствует свою гибель, и сразу стреляет Юле в ногу. Удар пули сбивает Юлю со ступеньки, она падает и хватается за перила. Усатый стреляет в стену, вытаращив рачьи глаза, лицо его наливается кровью. Он стреляет и стреляет до тех пор, пока не кончаются патроны. Тогда Мария вынимает из куртки пистолет и убивает его выстрелом в горло. Усатый падает не сразу, настолько велика сила его профессиональной ненависти. Он стоит и смотрит на исколоченную пулями стену, потом приваливается спиной к синим ящикам и хрипло-ревет, как раненая лось. Снизу, из-под последней лестницы, раздается грохот, и пули со свистом разрезают воздух перед Марией, уходят вверх и бьются в потолок, всыпая на нее куски штукатурки. Прижавшись к стенке шахты лифта, Юля пробивает выстрелом голову усатого. Тот прекращает реветь и падает навзничь, со всей силы ударяясь телом о каменный пол. «Больно?» – спрашивает Мария подругу, тоже отступая по ступенькам к стене. Юля коротко мотает головой и смеется. Как по команде, они бросаются с бешеными криками вниз, стреляя перед собой в тень скрывающиеся в полумраке подъезда. Встречная пуля обжигает плечо Марии. Она чувствует сильный удар, но вместо боли только сжение и неприятное давление чужеродного предмета в плоти, кажущегося много больше, чем бывают пули. Ее отбрасывает к стене, но она продолжает нажимать курок, хотя патроны уже кончились. А впереди-то все уже затихло. Неподвижно лежит в темноте распростёртое тело, наполненное, как астронавт, воздухом смерти. Трудно даже разобрать, молот он был или старый Юля подает ей другой пистолет, а пустой Мария кладет рядом с собой на ступени. Юля ранена в бок, чуть ниже груди, одежда ее покрывается медленно сочащейся изнутри кровью. Она улыбается Марии и вставляет в пистолет новую обойму. «Мы убьем их, зайчик! Мы убьем их всех!» Ласково говорит она и волосы с немного усталого лица. Они спускаются вниз, к двери, переступая через лежащее на полу тела. По пути в туфельку Марии проникает теплый фонтанчик крови, бьющий из расстрельного сосуда. Она инстинктивно отдергивает ногу, как в детстве, когда боялась вступить в лужу и промочить туфли. «Скажи им, чтобы не стреляли, и выходи», — говорит Юля, прячась за неоткрываемой створкой двери. «Не стреляйте, пожалуйста», — жалобно кричит Мария. Она открывает дверь и выходит на порог парадного. Солнце, вышедшее из утренних облаков, светит ей прямо в лицо. Она оглядывается по сторонам, ступая на асфальт, руки плотно прижаты к груди, чтобы не видно было пистолета. Она видит только двух солдат. Один присел за бампером легкового автомобиля, второй прячется в кабине микроавтобуса, третья машина пуста. Мария проходит между ними, ища глазами опасности, но никто не смотрит на нее. Спецназовцы следят за дверью, Сидящий в микроавтобусе тихо говорит по рации. «Пожалуйста, не стреляйте, там моя подруга», — просит Мария, присевшего за бампером парня, хотя может пристрелить его в упор. Это солнечный свет отнимает у нее темную злость, влекущую убивать. Она чувствует усталость, вдыхая ясный утренний воздух, и хочет, чтобы все было уже позади. Из дверей парадного выходит Юля, неся портфель. Увидев, что она ранена, говорящий по рации дает короткую команду, и с другой стороны двора появляется машина скорой помощи. Он командует, думает Мария. Он не знает еще, что все его люди внутри дома мертвы. Она засовывает пистолет во внутренний карман куртки и смотрит на свое раненое плечо. Ткань в этом месте пробита рваной дырой, но крови мало, и Мария спокойно идет навстречу скорой помощи, глубоко вдыхая незнакомый светлый воздух. Поднимается ветер. По асфальту шурша летит газета и прилипает к фонарному столбу. Из машины выбегают двое врачей, мужчина и женщина. Они несут носилки для Юли, которая бессильно опускается на землю. Портфель падает на бок. Мария подбирает его и залезает вслед за носилками в машину. Никто не пытается ее остановить. Скорая помощь сдает назад, разворачивается и взвывает сиреной. Содрогнувшись на выбоине в асфальте, она быстро набирает скорость. Девушка-врач склоняется над Юлей с бинтом. Мужчина взламывает ампулы и погружает иглу шприца в прозрачную жидкость. Мария выхватывает пистолет и, приставив дуло к затылку нагнувшегося врача, стреляет. Кровавая месива заплескивает пол, как блевотина. Врач валится вперед, и Мария направляет пистолет на девушку. «Остановите машину!» – орёт она, стараясь перекричать «вой сирены». Девушка оцепенела смотрит на нее, и при очередном повороте машины, не удержавшись, падает на борт, хватаясь рукой за поручень. Юля тоже достает пистолет и направляет ей прямо в лицо. «Скажи, чтобы остановили машину!» – снова выкрикивает Мария, садясь на койку. Девушка переводит глаза на убитого врача и начинает колотить кулаками в заднее стекло кабины. Автомобиль снижает скорость, заворачивая направо к тротуару. «Возьми подушку», орет Юля на девушку, «и прижми к лицу». Девушка берет подушку, но не прижимает ее к лицу, а просто держит перед собой обеими руками.